Не все ли равно простому люду, кто будет сидеть в ханском дворе? Лишь бы установился, наконец, долгожданный мир, и никто не мешал пасти скот и торговать. С тем же равнодушием приняли эту весть и люди бека Хотя они-то могли и порадоваться, ведь их господин некогда спас царевича, как уверял дервиш Мансур. Уберег его от смертельной опасности. Но кто поверит дервишу? Вечно он плетет какие-нибудь небылицы. Его уже давно никто не воспринимает всерьез. Посмеют столько, махнут рукой и пойдут по своим делам. А дервиш вскинется и застучит в гневе концом палки в твердую землю, чего с ним раньше никогда не случалось. Еще покачает головой. Ну и ослы! Нет, подлинные балбесы. Не хотят слушать, пусть не слушают. Но скоро, очень скоро их господин, славный и благородный Нагатай бек станет в большом почете у нового хана, да продлит Аллах его годы и побьет всех его врагов. Так он говорил, и вот что произошло. Как-то в темный час после вечерней молитвы пришел из дворца круглолицый молодой человек в лиловом халате в сопровождении двух рослых вооруженных стражников. При разговоре с простыми людьми молодой человек держался очень вежливо, без того высокомерия, что было свойственно людям из дворца. Он спросил о Наготайбеке, дома ли, как его здоровье и прочее, что полагается в этом случае. Михаил ответил, что уважаемый Тархан, его хозяин, еще не возвращался с Летовья, а он Азнаби, Викиль, Нагатайбека и поверенный во всех его делах. Молодой человек выслушал его и сказал, «Очень жаль, что нет твоего господина. В таком случае тебе придется идти со мной во дворец». Азнабишин побледнел и не двинулся с места. Молодой человек улыбнулся доверительно. Да не бойся, ничего плохого не произойдет. Вели запрягать небольшую арбу. Она тебе пригодится. Михаил сделал так, как посоветовал молодой человек. Он надел теплую форджию поверх халата, приказал запрячь муловыездную крытую арбу и, усадив молодого человека рядом с собой, выехал со двора. Стражники пошли следом. Они благополучно добрались до ханского дворца алтун несмотря на густые потемки и плохую дорогу. Михаил оставил арбу на попечение стражников подле самых ворот, а сам с молодым человеком прошел через калитку во двор. Потом они шли какими-то полутёмными проходами, пока не оказались в маленьком дворике с фонтанами». Оставив ознобишина одного у высоких двустворчатых дверей, чиновник прошел во внутренние покои дворца. Михаила била легкая дрожь, скорее от волнения неизвестности, чем от холодной сырости, проникающей через шерстяные одежды. Послышали шаги? Во двор вместе с давешним молодым чиновником вышел пожилой и дородный в темном шелковом халате и матерчатой шапочке. За ними следовали двое черных рабов, тащивших небольшой и, видимо, тяжелый сундук, обитый по углам железными полосами. Пожилой окинул Михаила беглым взглядом и спросил, «Ты Векиль Нагатайбека?» Примешь вот это для своего хозяина. Это дар нашего милостивого хана Кильдебека. Да будет он и его потомки прославлены в веках. Да покарает Аллах всех его нетругов. Михаил прижал правую руку к сердцу и низко поклонился в знак почтения к имени хана. Чиновник продолжал, протянув Михаилу пергамент, свернутый в трубочку. «Вот опись». «Проверь все сам». Азнабишин развернул свиток, однако текст описи, начертанный причудливыми знаками, оказался ему непонятен, и он покачал головой. Тогда молодой человек, который привел его сюда, взял у Михаила опись, близко поднес к глазам и, нараспев, стал произносить «Кубок золоченый с яхонтами, один». «Нож иранский с камнем-бирюзой на рукояти» один чаша у русская серебряная одна пока он перечислял подаренные ханом вещи один из черных слуг вытаскивал их из сундука показывал и осторожно клал на землю всего оказалось около двадцати красивых и дорогих вещей такой подарок с честью можно было вручить какому нибудь чужеземному государю не то что простому беку